Подразделение элементариев об отбросах, которым предназначается гиенно огненная, и об отбросах, которым она не грозит, а также о тех самых несчастных и невежественных людях, которые не живы и не мертвы. Группа первая. Эволюционные отбросы. Элементарии подразделяются на три группы. К одной из групп, назовем ее первой, относятся эволюционные отбросы, космические отбросы. Это те существа, которые именуются темными силами, темными, служителями тьмы, темным воинством, сатанистами и тому подобное. Это бывшие люди, которые по собственной вине потеряли человеческую душу, точнее, Человеческая душа еще при земной жизни покинула эти личности по причине их полной растленности, полного погружения во тьму, то есть по причине абсолютной бездуховности или же по причине сумасшествия. Такая личность, лишенная человеческой души, после земной жизни продолжает свое существование в низших слоях астрального мира не частью своей, а полностью. Душа человеческая несказанно сострадательна и сверхчеловечески терпелива, и потому она не бросает немедленно даже такого человека, который, казалось бы, погряз в грехах. Если душа видит, что в человеке осталась хотя бы искорка света, духовности, она изо всех сил старается удержать такую несчастную личность – от ее окончательного падения во тьму, фактически от смерти. И только если безумец яростно сопротивляется спасению и продолжает творить зло с еще большей силой, душа человеческая порывает связь с ним. Двуногие, так названные великими учителями, эти бездушные, бессердечные существа – у которых от человека осталась только внешняя физическая оболочка. Они укрываются и в особых закоулках низшего астрала, и, как уже говорилось, физических человеческих телах, их притянувших. Такая личность продолжает жить на Земле, нередко даже очень активной жизнью, но она уже выпала из цепи человеческой эволюции. Она уже не эволюционирует, а инволюционирует, то есть идет не вперед, не вверх, а назад, вниз. Это существо в облике человека живет, но надежды на истинную жизнь у него нет. Это живой мертвец, ведь бессмертие, жизнь вечная, гарантировано человеку только в том случае, если серебряная нить, связывающая личность и индивидуальность, не порвана. Участь этих живых мертвецов ужасна, но, к сожалению, подобные эволюционные отбросы не уничтожаются в гее огненной немедленно после земной смерти. На какое-то время им удается убежать от гибели, потому что некоторые знают законы психической энергии и, используя их, могут достаточно долго задерживаться в низших слоях астрала. Блаватская говорит, что прежде, чем окончательно разложившиеся личности будут уничтожены, эти братья тени будут вампирами и звездами спиритов. Они могут еще какое-то количество раз и воплощаться, подобрав себе соответствующее нечистое чрево, и иная женщина, притянув нечистыми мыслями нечисть, станет вынашивать в своем чреве настоящего «дьяволенкой». Такое случалось во все времена, но в период Армагеддона, охватившего и плотный мир, и тонкий, бездушных рождается огромное количество. И в связи с этим снова вспомним великого процельса де Фундаменто Сапиента. Одни дети рождаются с небес, другие – из преисподней, ибо каждое человеческое существо – обладает врожденными склонностями, и склонности эти принадлежат духу и указывают то состояние, в котором существовал он, до своего рождения. Ведьмами и колдунами не становятся в одночасье, они рождаются силой творить зло. Духовный кризис, который, начиная с XX века, стал приобретать все более и более угрожающие размеры, Обусловлен чрезвычайно легким проникновением в земную сферу именно двуногих, рожденных, как говорит Парацельс, не с небес, а из преисподней. Но к беде человеческой лярвы, как уже знаем, вселяются в тела и взрослых людей, созвучных им по вибрациям. Они могут даже почти полностью вытеснить астральное тело человека и завладеть телом физическим, став его единовластным хозяином. Такие лярвы особенно опасны и чудовищно жестоки. Они изобретательны и упорны в достижении целей, которые всегда несут разрушение. Иная темная личность, наиболее сильная, может даже достичь вершин власти – получая возможность творить зло в больших масштабах. Но чем дольше эти отбросы в человеческом обличии живут, тем продолжительнее и мучительнее будет окончательное развоплощение их принципов и уничтожение в горниле пространственного огня. Уже говорилось, уничтожение космического сора не бывает моментальным – Адские мучения при развоплощении принципов, при сбрасывании монадой оболочек могут длиться поистине астрономическое время. Элементариев этого класса неудержимо тянет к земле, к людям, близким им по характеру и наклонностям. Агрессивности и злобоподобных существ не имеют границ. Атака на человека, которого лярвы этого класса выбрали своей жертвой, чудовищна. Этот класс элементариев способен внедряться даже в естественных элементалов, то есть в духов стихий. И в этом, очевидно, одна из причин совершенного бездушия стихий к злобным энергиям земных живых людей, которым стихии уподобляются – Прибавляется злоба абсолютно бездушных, астральных сущностей лярв, воплощенных в стихии. Группа вторая. Отброс, но не эволюционный сор. Элементарии этой группы тоже бездуховный отброс, но в данном случае его не нужно путать с элементариями предыдущей группы. Это – Остатки личностей бывших обычных земных людей, у которых при жизни связь с высшей душой устойчиво сохранялась и которые продолжают развиваться, эволюционировать. То есть речь идет практически о всем человечестве, которое по природе своей пока еще далеко не совершенна. Именно о таких отбросах личности говорилось с самого начала главы во всех предыдущих беседах. Данный отброс – это всего лишь уничтожаемая часть личности. Это самостоятельное, более-менее сильное астральное существо, у которого, как уже знаем, есть ум и сохранена память о прошлой жизни на Земле, и которую занимают земные дела, разумеется, касающиеся только совершенно бездуховной части жизни. Примеры отыщите сами, их вокруг сколько угодно. Другая часть неуничтожима, потому что одухотворена, она входит в душу человеческую, наполняя ее новым опытом и новым светом. Передохнув от земных трудов и осмыслив опыт прошлой жизни, душа спустя некоторое время пошлет на землю новую личность, чтобы продолжить процесс своего роста. Ни у кого не вызывает сомнения, что такие сферы нашей жизни, как научная и литературная деятельность, живопись, музыка, театр, прикладное искусство, архитектура и строительство, изобретательство, врачебная и учительская работа, а также предпринимательство и другая экономическая деятельность и деятельность религиозная, Юриспруденция, дипломатия, торговля, политика, спорт, воинская служба и прочее и прочее необходимы для развития цивилизации нашего типа, цивилизации, которая развивает рассудочный ум, интеллект. Но учителя Шамбала говорят, что люди, достигшие в этих сферах даже самых больших высот, если только их деятельность не способствовала росту их собственной духовности и несла на себе явные или скрытые энергии, самости, эгоизма, личной корысти, оставляют все достижения интеллекта элементарию. Жаль, правда? Но такое уж злокачественное свойство у самости. Но почему так? Быть может, мы удивимся, а то и будем недоумевать, если узнаем, что человеческую душу достижения даже самого могучего интеллекта сами по себе совершенно не интересуют, если они были движимы самостью и напитаны эгоизмом, тщеславием, гордыней корыстью и тому подобное, любыми личностными устремлениями. Человеческая душа – сущность надличностная, обитающая в мире духа, не может, образно говоря, переварить такие энергии, по той же причине, по которой человеческий желудок не может переварить жареные гвозди или пироги из бетона, начиненные щебнем. Энергии личностные не могут переварить Питать душу, а потому она с одинаковой легкостью отбрасывает как бездуховное достижение интеллектуального гения, так и достижение дегенерата, к двадцати годам, в конце концов, научившегося завязывать шнурки на ботинках. Темная охотится за большими интеллектами, напитанными эгоизмом. Но учителя света никогда не поручат интеллектуально-гениальному, но бездуховному человеку быть носителем их идей и исполнителем их поручений. Они скорее воспользуются личностью, в которой духовность превосходит интеллект, и последний может быть иногда совсем небольшим. Если, допустим, иной политик употребляет политику, образно говоря, как лопату, которой он в поте лица вскапывает огород, на котором выращивает картошку с тем, чтобы ее раздать другим, оставив для себя лишь самую малость наихудших картофелин, вот такое альтруистское духовное качество личности политика, вне сомнения, заинтересует его душу и учителей Шамбалы, но если политик утверждает, что нравственность и политика несовместимы и живет по этому аморальному закону, то такой политик не может быть проводником света. Если олимпийский чемпион добывает свою победу только для общего блага, полностью отрешась от каких бы то ни было личных благ, не имея даже ни капли тщеславия, Его устремление быть лидером не достанется элементарию, потому что это устремление сверхличностное, но история уходящей расы пока не знает имени такого чемпиона. После смерти астрального существа остается астральный труп или скорлупа астропсихические останки. Скорлупы тоже относятся классу элементариев, но если физические останки у человека в единственном числе, то астральных бывает несколько. Жизнь и смерть элементария необычно. Когда начинается посмертная перестройка организма, надо иметь в виду, что тонкое тело многослойно, и его внешний слой состоит из более грубых частиц, соответствующих грубым, низменным чувствам и желаниям, которые накоплены при земной жизни. В оболочке из такой астральной материи развоплощенный человек пребывает в соответствующих слоях астрала. По мере истощения грубых энергий эта оболочка сбрасывается, и развоплощенный человек оказывается уже в менее грубой. В ней он уже может подняться на более высокий уровень астрального мира – соответствующий качеству его нового покрова. Как только истощится энергия этой оболочки, она также, словно скорлупа, сбрасывается, а человек может подняться еще выше. Так, одна за другой, последовательно сбрасываются все астральные оболочки, и затем человек в теле мысли переходит уже в такой же многослойный ментальный мир. Как земные тела остались на Земле, так и мертвые астральные оболочки многослойного астрального тела остаются, пока не разложатся в соответствующих слоях пространственного астрального мира. Но в отличие от неподвижно лежащего в Земле физического трупа, у которого нет сознания, откликающегося на человеческое сознание или наоборот – астральные трупы скорлупы остатки сознания все же имеют, но их сознание гаснущее. Примечание. Это легко определяется на спиритических сеансах, если к медиуму притянулся астральный труп, он начинает нести чушь, словно напившийся до удари пьяницы. В зависимости от силы и энергии, заключенных в астральных останках, они какое-то время будут бродить по астральному миру, а потом рассеются в пространстве. Сколько времени будет разлагаться в земле физическое тело, столько времени будет распадаться в астральном пространстве и его двойник. Именно его и можно видеть как привидение над могилами. Если кому-то доведется увидеть такой призрак, пугаться не нужно. По сути, эта молчащая воздушная сущность сложена из газов, выделяющихся из разлагающегося физического тела. Единственная разница та, что в астральном двойнике остатки жизненной силы проявляются сильнее, и его сознание гаснет не так быстро, как у физического тела. К тому же, в отличие от неподвижных физических останков, астральный труп – Подвижен. Но так как в этих останках, как было сказано, жизненная сила еще какое-то время проявляет себя, то проявляется и желание жить. А следовательно, скорлупы устремляются обратно в земной мир, надеясь восполнить угасающую силу за счет жизненной силы людей самую замечательную возможность им предоставляют медиумы и люди присутствующие на спиритических сеансах на которых они через посредство медиума ведут беседы вовсе не с дорогими усопшими и не с духом вызванного гения а именно с элементарием в содружестве с элементалом которые могут даже показать им облик близкого человека примечание Строго говоря, это бессознательная линга шарира выделившаяся из тела медиума, которому элементарий придал нужную ему форму, вытянув из сознания присутствующих облик усопшего или любого другого человека, животного или любой вещи. Группа третья. Не мертвые и не живые. К этой группе относятся самоубийцы, казненные преступники, люди, погибшие насильственной смертью, жертвы несчастных случаев, а также те, кто погиб в различных катастрофах и войнах. Древние это знали. Мы уже вспоминали одного из персонажей античной мифологии, мрачного старца Харона, перевозчика душ умерших людей по рекам, текущим в подземном царстве Аида. Но легенда говорит, что, оказывается, Харон перевозил не всех умерших, но только тех, чьи кости обрели покой в могиле, то есть всех умерших в срок, данный богами. Те, кто умер другой смертью, не считались умершими, а потому их в подземное царство еще не пускали, хотя и среди людей им уже места не было. Как видим, древние мифы точно и образно отражали истинное знание, утерянное последующими поколениями. Элементарии третьей группы особые. Это вовсе не те психические останки, как первые два класса, в которых после окончательного разделения высшей и низшей дуады уже нет связи с человеческой душой, нет прежнего сознания и воли. Эти несчастные – те же, что были и при жизни, от прежних их отличает лишь отсутствие физического тела. Даже человеческая душа у третьей группы элементариев, можно сказать, еще при них. Хотя правильнее было бы говорить, что серебряная нить жизни, связующая животную и человеческую души, ослаблена или даже парализована. Текст в рамке «Владыка Шамбалы, Братство», параграф 608.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 Трагедия людей, лишенных физического тела раньше положенного кармой срока, в том, что эти развоплощенные не раздвоились на высшее и низшее естество. Проходят положенные 40 дней, проходит год, два нередко и долгие десятилетия, а тонкие тела преждевременно погибших так еще и не рассоединились. На Земле в физическом мире их считают мертвыми, Но эти люди, хотя и без плоти, все еще живы, живы по-земному, как люди, а не как элементарии. Но на земле среди живых людей им места уже нет, но им нет места и среди мертвых. Вот этим-то третья группа коренным образом отличается от всех элементариев. Это трагедия, о которой мы даже не имеем представления. Все люди, покинувшие земной мир естественно, то есть срок определенной кармы, снова проживают прожитую на земле жизнь, но уже совсем по иному. Как живя на Земле, все люди, будучи двойственными по природе, иногда ужасно страдают и физически, и духовно, а иногда ощущают себя на седьмом небе от счастья, Так они какое-то время будут и страдать, и ощущать невыразимое блаженство в своем пространственном существовании. Они вновь будут проживать прежнюю жизнь, как бы повторяя то же, что было прочувствовано и продумано на земле. Но только теперь все это будет повторяться в мире, где не действует ни один закон земного мира где нет ни одной вещи с ее прежними привычными земными свойствами, где все протекает в совершенно новых условиях, в совершенно ином теле, в совершенно ином состоянии сознания. Но элементарии третьей группы свою, положенную на земле жизнь, еще не дожили. А ее, во что бы то ни стало, нужно дожить. Это непреложный закон кармы, и дожить только на земле. Но пребывать на Земле, в земном мире, они могут только в земном, физическом теле, причем только в своем собственном. А это уже невозможно, ведь у этих людей уже нет их физического тела. Значит, на Землю вернуться такой элементарий не может. Но и астральный мир таких, полуживых-полумертвых, не впускает. Для обитания этих несчастных определен мир между небом и землей мир полуфизический, пограничный слой между миром земным и астральным, его низшими слоями. Благословенную помощь в этом промежуточном астрофизическом мире получают лишь преждевременно погибшие малые дети и те самоубиенные, самоотверженное сознательное решение которых – спасти жизнь другого человека или многих людей – превратило их преждевременную смерть в героический поступок. В том же списке окажутся те жертвы насильственной смерти, которые были вынуждены лишить себя жизни не по своей воле, а по приказу, как, например, великий мыслитель Сократ, которому было приказано – отравить себя ядом цикуты. Также получают бесценную помощь жертвы различных катастроф, которые при жизни были людьми высоконравственными, высокодуховными, никогда не имевшими преступных намерений по отношению к другим людям и не имевшими желания покончить с собой. Только эта категория развоплощенных получает Бесценную помощь от незнакомых друзей, тружеников воинства света, работающих во всех слоях астрала. Это не какие-то ангелы или архангелы, это помощники учителей и их учеников. Среди таких добровольных сестер и братьев, милосердия, есть немало людей, еще живущих в земном мире. Свою гуманистическую миссию они выполняют во время сна. Эти добровольцы принадлежат к временным посетителям астрального мира. В изолированных пространствах полуфизического плана они помогают погружать безвременно погибших людей, о которых только что было сказано, в приятный сон. В этом состоянии те начнут как бы продолжать жить прежней жизнью. Они будут проживать недожитый остаток земной жизни среди своих близких и любимых тех, которые стали частью их сознания. Ведь мы помним, что все надземные миры, в том числе и полуфизический, это нечто совершенно не похожее на земной мир или на любой другой мир физической природы. Это миры природы психической и духовной. А потому нас учат мудрые правильнее воспринимать надземные миры как состояние, то или иное состояние нашего сознания. Но если человека еще нельзя было назвать достаточно духовным, и все же это был человек с нравственными принципами, он также может надеяться на помощь, он также будет погружен в сон, только без сновидений. Это состояние будет наподобие потери сознания. Но и это, можно считать, величайшим счастьем для такого человека. Элементарии названной категории не будут страдать, как страдают остальные обитатели этих тяжелейших сфер. Они очнутся от сна только тогда, когда, как было сказано, ими будет прожита вся положенная по карме земная жизнь и наступит срок естественной земной смерти. Тогда они, как и все другие люди, умершие естественной смертью, обнаружат себя в той области астрального мира, которая на санскрите именуется Камалокой. Это область астрального мира, где после разделения двух человеческих природ начинается существование обычного элементария. Но об этой области мира сего мы узнаем в третьем разделе. Остальные несчастные, обремененные разными страстями, будучи людьми невысокой нравственности, или личностями слабовольными, или наоборот сильной воли, но устремленной к злу, а то и вообще людьми, развращенными, даже порочными и тому подобное, бодрствуют на свою беду и беду человечества, находясь между небом и землей, но при полном земном сознании, том же, что было у них при жизни, Находясь при такой же, как и при жизни, воле, эти развоплощенные ощущают себя именно теми же, кем были до внезапного прекращения жизни. Полные жизненных сил, планов, распираемые от страшно обостренных страстей, чувств и желаний, элементарии этой категории яростно жаждут только одного – жить, жить, жить» и жить именно на Земле, от которой они оторвались прежде положенного срока. Безумное тяготение к земной жизни этих элементариев не в состоянии представить ни один живущий человек. Примечание. Количество элементариев подобной категории на Земле – Огромно, ведь в человечестве неудержимо растет и число преступлений, и количество различных катастроф, и число самоубийств. Каждому понятно, что далеко не каждая жертва даже несчастного случая высоко нравственна и высоко духовна, не о каждой можно утверждать, что она свободна от страстей низшей природы, поэтому земля, как говорят учителя, чрезвычайно отекчается одержимыми. Вот страшная картина преждевременных смертей только в одной России. В 2005 году генерал-лейтенант Гуров, депутат Государственной Думы, привел данные только за один год. 32 тысячи убийств с опознанными личностями, 42 тысячи неопознанных убитых, 35 тысяч погибших на автодорогах, 19 тысяч погибших от увечий, 50 тысяч самоубийств. В США все названные показатели намного выше. Но есть страны с миллиардным населением, где эти показатели уже много выше, чем в США. Как никто из элементариев, эта категория, особенно привязана к земле, несчастных неудержимо притягивает магнетизм мест, где они жили или где случилась катастрофа. Их притягивает магнетизм мест, где совершилось преступление, в результате чего они погибли или, быть может, сами совершили тяжкое преступление, самоубийство в том числе. Если такие преждевременно погибшие люди испытывали кому-то ненависть и желание мстить, они будут продолжать ненавидеть и пытаться отомстить, ненависть будет притягивать их к прежним врагам. Но если враг человек благородный, невидимые стрелы ненависти не повредят защитной оболочке его ауры и вернутся к породителю. Если элементарий этого типа испытывал кому-то страстное влечение, он и теперь будет стараться изо всех сил приблизиться к объекту своей страсти. Такое приближение для живого человека опасно, но если объект страсти элементария светел и чист, ему ничто не угрожает. Однако, если он также наполнен страстями, также безнравственен, как и сам элементарий, то, скорее всего, он все-таки допустит приближение последнего, и тот станет настоящим вампиром, психическим вампиром. Это может отразиться на здоровье, как на физическом, так и на психическом. Подобные элементарии стремятся любыми способами привлечь к себе внимание людей, чтобы установить возможность общения. Они также чаще всего являются и причиной того, что исследователи психических явлений в XX веке называли, Полтергейст, дословно с древненемецкого «шумный дух». Эти элементарии стараются обратить на себя внимание стуками, шумами, свистом, кашлем, воем, скрипами, шагами, топотом, иногда очень сильным. Оставаясь невидимками, они могут бросаться любыми физическими предметами, камнями, вещами, могут передвигать тяжелую мебель, писать на стенах разные слова и так далее. И именно представители этой группы, скорее всего, являются теми призраками, которые в течение веков создали зловещую славу многим английским родовым замкам. Никто из живущих не в состоянии представить, в какой ад Превращается в пребывание между двумя мирами. Стократно усиленный огонь прежних страстей и пороков будет сжечь несчастных столько времени, сколько лет или десятилетий ими еще не дожито на земле, и есть только одна возможность уменьшить их страдания – это возможность совершить преступление. И если человек при жизни был невысокой нравственности, он, скорее всего, использует эту возможность. В человечестве, в котором духовность опустилась к критической отметке, элементарий легко находит подходящего по вибрациям земного человека, в котором есть те же слабости, те же страсти, те же пороки, и вселяется в него, чтобы с помощью его органов чувств продолжать ощущать земную жизнь и удовлетворять свои Преступное желание.